Глава третья. Соня обыкновенно тот час после урока уходила из ее комнаты, чтобы не мешать ей заниматься. Синераснина попросил ее подождать немного. Мне надобно рассказать, дети тети Ольги Савельевны затевают на праздник играть домашний спектакль. Они пересмотрели много пьес и ничего не могли выбрать. Тогда я обещала, что сама сочиню пьесу. Сочинишь пьесу? — Ниночка! Ведь это страшно трудно! — Да, я много об этом думала. Не спала сегодня целую ночь. Наконец, я, кажется, придумала. У меня пока составлен только план. Хочешь, пожалуйста, прочти, Ниночка, это так интересно! Соня уселась на кушетку и приготовилась слушать чтение кузины. Нина достала из стола синенькую тетрадку и начала. Торжество таланта. Драма в трех действиях. Действующие лица. Отец, мать, старшая дочь Мира, 15 лет, младшие дети, 10, 8 и 7 лет, начальник отца, почтальон, горничная. Первое действие. Мира сидит на стуле и читает книгу. Убегают дети, кричат, вертятся вокруг нее, зовут играть с собой. Она отказывается и просит детей не мешать ей читать. Входит мать, бронит Миру за то, что она не занимает детей, отнимает у нее книгу и приказывает ей играть с детьми. Мира упрашивает мать отдать ей книгу. Мать не соглашается и выталкивает в сад, куда уже убежали дети. Входит корнишная и приносит разные угощения. Мать разговаривает с ней, велит ей... Снести угощение в сад детям. Приходит отец и приносит разные подарки жене и детям. Мать зовет их из сада. Младшие дети радуются подаркам. а Мира просит, чтобы вместо браслета мать возрастила ей книгу. А отец дал бы ей несколько копеек на бумагу. Не на чем писать. Отец ее называет ее неблагодарной. Отец со злостью бросает ей в лицо деньги. Младшие дети смеются на ней, а она в слезах уходит из комнаты. Занавес падает. Действие второе. Мира одна в комнате, вся семья уехала кататься, а ее не взяли. Она ходит по комнате, ее никто не любит, все преследуют ее, заставляют потешать детей, никто и не подозревает, что у нее талант. Она вспоминает, сколько вещей она написала и разорвала, потому что они ее не удовлетворяли. Наконец, то Последним произведением, исторической драмой, она довольна. Она послала эту драму к одному издателю, способной напечатать ее, но не получает никакого ответа. Вдруг звонок. Приходит отец, он бледный, расстроенный, он истратил чужие деньги, его лишили места, и он должен продать все, что у него есть, чтобы отдать то, что растратил, и на него посадят в тюрьму. Мира хочет утешить его, он отталкивает ее, приезжает мать и другие дети, они все в отчаянии. Семья переехала в маленькую квартиру, все одеты бедно. отец приходит и говорит, что нигде не мог найти себе работы, за что от холодной квартиры у него сделался ревматизм, Все плачут. Вдруг стук в дверь. Ходит почтальон и подает Мире денежь письмо. Все удивляются. Это письмо от издателя, которому Мира послала свою драму. Он очень хвалит ее посылать 100 рублей, обещает прислать еще, как только драма будет напечатана, и просит ее продолжать писать. Никто не понимает, Мира рассказывает, что пока мать веселилась и оставляла ее одну дома, она сочиняла. Отец и мать смущены, особенно как Мира отдает им все полученные деньги и обещает отдавать все, что будет получать за свои произведения. Они осыпают ее похвала и благодарностью. Вдруг входит бывший начальник отца, он прочитал драму издателя и пришел познакомиться с автором, и она просит, чтобы он возвратил отцу его прежнюю должность. Он соглашается, отец и мать обнимают и благодарят Миру за занавес, Падает. «Нина, неужели ты сама сочинила все это? Как хорошо!» Нина самодовольно улыбнулась. «Конечно, сама. Вся главная работа впереди. Мне надо особенно хорошо отделать роль Миры». «Ведь я сама буду ее играть». «Я вот о чем хотела просить тебя, милая. Не можешь ли ты постараться, чтобы дети шумели не так ужасно? Последнее время от них просто житья нет. Мне, пожалуй, придется писать по ночам. Днем они мне страшно мешают». Соня обещала усвоить детей, хотя чувствовала, что это очень трудная задача. Ее вмешательство хотя очень незначительная, не только не приносила пользы, но, пожалуй, еще даже вредила. Прежде мимо, зная, что все против нее, и хоть и очень неохотно, но все же уступала Аде. Теперь она стала говорить гувернантские дерзости. А с Адой была постоянно груба и горлива. Шум детской не умолкал ни минуту. Если Ада не болтала и не хохотала... Над своими же собственными выдумками непременно слышались резкие окрики-гувернантки, сердитые голоса, ссорящиеся девочек, увещевать девочек. Мирить их было бесполезно. Чтобы дать возможность Нине написать ее сочинение, драму в трех действиях, Соня решила попробовать занять их игрой, который часто занимала ее мама, когда она была еще маленькая. Она вырезала из белой бумаги несколько кукол, мужчин и женщин и детей, и разложила их на стулье перед собой. Ада с недоверием отнеслась к этим новым игрушкам. «Какие же это куклы?» — заметила она презрительно. «И платья у них нет». Мимо из духа противоречий сестре, то чья захотела играть с Согей. Строила целую школу из бумажных учениц и так хорошо изображала и детей и классных дам, и учителей. Умрачная мимо оживилась и стала сама говорить за некоторых кукол. А через полчаса и ада подкралась к столику и приняла участие в игре. Часа два в комнате царили мир и тишина. Гувернантка была вполне довольна, тем более, что все время говорили по-французски, одно где ее: Как могла взрослая девочка находить удовольствие в глупой игре с мамой и детьми. «У нее должно быть очень ограниченный ум», думала про себя француженка. С этих пор игра в бумажные куклы повторялась каждый день и стала любимым времяпровождением. Кроме того, Соня отыскала в библиотеке несколько детских книг, иногда читала детям громко, а иногда заменяла чтение рассказами. Дома она до последнего времени все еще с удовольствием читала и перечитывала разные детские книги, так что знала много интересных историй. Здесь ей приходилось рассказывать их по-французски. Это, конечно, затрудняло ее, но ее маленькие служительницы были неприхотливы. Приятна ли была для самой Сони эта постоянная возьми с детьми, моложе ее? Конечно, нет, она часто скучала, но ей необходимо было чем-нибудь занимать себя, иначе ей становилось слишком грустно и тяжело сердце. Она привыкла жить среди сочувствия окружающих, а здесь она была совсем одинока. У всех в доме были свои дела, свои заботы, до нее, до того, что она думает и чувствует, никому не было дела. Первый раз в жизни рассталась она с семьей. И еще при каких обстоятельствах отец болен, мать должна постоянно ухаживать за ним, маленькие братья в деревне, и о них она получает лишь очень запоздалые вести от матери, так как старой бабушке трудно писать и к ней, и за границу. Мать пишет, правда, аккуратно, у письма мало удовлетворяют сону. Вера Захаровна подробно описывает те местности, где они живут, тех людей, но о здоровье отца упоминает скользь, а о себе совсем ничего не говорит. Соня понимает, почему это так. Она ведь и сама описывает матери только внешнюю сторону своей жизни. Обеим тяжело на душе, и каждая боится откровенным признанием огорчить другую. Часто Соня прижимает губам, как будто даже веселое письмо бедной мамочки и обливает его горькими слезами, этих слез до в доме не видит и даже не подозревает. Первое время Соня пробовала говорить о своем беспокойстве Нине и Мите, но они слушали ее как-то безучастно. Анна Захаровна иногда спрашивала ее мимоходом, ну что пишет мама и вполне удовлетворялась теми описаниями, Флоренции или Рима, которые она ей прочитывала из писем матери. Итак, Соне приходилось в душе свою тревогу, и от этого ей было еще тяжелее. Точно так же никому не решалось она рассказывать о Мите. Его учение шло почти так же неудовлетворительно, как и в первую четверть, и он по-прежнему очень часто во время уроков вместо того, чтобы слушать объяснения учителей, занимался рисованием карикатур или маленьких картинок. Тем не менее, он не забывал грозного обещания отца, не забывал и собственного намерения. Получилось, что он несколько дней возвращался из гимназии позже обыкновенного. — А чего ты так поздно, Митя? — спрашивала Соня. — Я заходил к одному товарищу, к Лазареву. — Ты, должно быть, дружен с Лазаревым? — спросила Соня, когда этот ответ... Повторился несколько раз. Нисколько не дружен. Он препротивный мальчишка. — Так зачем же ты часто ходишь к нему? — Да я совсем не к нему хожу. Я к его брату, которого в прошлом году исключили из гимназии. У меня с ним есть дело, которого исключили из гимназии. Навряд ли это может быть хорошее дело, — мелькнула в голове Сони, Не отставала от Мити, пока он не признался ей, что... Лазарев тоже намерен бежать в Америку, и что они вместе делают приготовление к отъезду. «Позже, ой, — Позже мой! кричала она. — Да неужели ты это серьезно задумал? — Митя! — Ничего нет серьезного. Мы так просто разговариваем. Поспешил успокоить ее Митя, что она как-нибудь проговорится о его планах.